спешу прею представиться вам дабы дабызримый облик мой просвечивал вроде как водяной знак что гораздо честнее чем молчанием потакать тем неправильным заключением которые глаз невольно выводит из начертания строк нет несмотря на мой поджарый почерк и молодую прыть запятых я жирный я пожилой рота полнота моя не вялая в ней есть изюминка игра злость Это вам, сударыня, не отложные воротнички поэта Пухтина. Ну, впрочем, будет. Вы, как писательница, уже доделали меня всего по этим намекам. Здравствуйте. Ну, а теперь перейдем к сути. На днях в русской библиотеке, загнанный безграмотным роком в темный берлинский проулок, мне выдали три-четыре новинки. Между прочим, ваш роман «Адмиралтейская игла». Заглавие ладное, хотя бы потому, что это четырехстопный ямб, не правда ли? И притом знаменитый. Но вот это-то ладное заглавие и не предвещало ничего доброго. Кроме того, я вообще побаиваюсь книг, изданных в лимитрофах. Все же, говорю я, ваш роман я взял. О, милостивые государыни, о, госпожа Сергей Солнцев!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 Проворной иглы. Указательным пальцем, взрывая страницы, Глазами мчасть по строкам, Я читал и только отмиговался. Так был изумлён. Вы хотите знать, что случилось? Извольте. Грузно, лёжа в комаке И беззаботно водя вечным пером, Что почти каламбур, Вы дарыня, написали историю Моей первой любви. Изумлён, изумлён, и, так... и так как я тоже грузный,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 Я знаю, что это была цыганщина уже не настоящая, не та, что пленяла Пушкина, даже не григорьевская муза, а полудышащая, затасканная, обреченная. Причем все содействовало ее гибели, и граммофон, и война, и всякие песенки. Недаром в очередном припадке провидения Блок записал, какие помнил, слова романцев, точно торопясь спасти хоть это, пока не поздно. Сказать ли вам...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 перебирала по частоколу соснову стволов, оставляя на каждом огненную полоску. И когда наконец наступала ночь, и в доме спали, мы из смотрели с Катей на темный дом, и доломоты засиживались на холодной невидимой скамейке. И все это казалось там чем-то уже давным-давно прошедшим. И очертания дома на зеленом небе, и сонные движения листвы, И наши длительные, слепые поцелуи. Красиво, с обилием многоточий, изображая то лето, вы, конечно, ни на минуту не забываете, как забывали мы, что с февраля страной правило «Временное правительство» и заставляете нас скать и чутко переживать смуту, то есть вести на десятках страниц политические и мистические разговоры, которых, уверяю вас, мы не вели никогда».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 Да, было солнце, полный шум листва и безумное катание на велосипеде по всем излучистым тропинкам парка, кто скорее домчится с разных сторон до середины звезды, где красный песок был сплошь в хлубящихся змеевидных следах от наших до каменной до твердости надутых шин. И всякая живая дневная мелочь этого последнего русского лета, надрываясь, кричала нам «Вот я, действительность! Вот я, настоящая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 И когда в темноте начиналась перестрелка, я мельком, но не без думал о том, как подденет меня шальная пуля, как буду... как буду умирать, туманно сидя на снегу в своем нарядном меховом пальто, в котелке на бекрень среди оброненных, едва зримых на снегу, белых книжечек стихов. А не то всхлипывая и мыча на ходу, я старался себя убедить, что сам разлюбил Катю, припоминал, спешно собирая все это, ее лживость,